Ах, Тонину, ты назвал меня девяностолетней старухой, когда мне едва пятьдесят. Взгляни на это костлявое тело, это сморщенное лицо, седые волосы, искривленные ноги. Нет, не годы, а невыразимые муки пыток могли в несколько часов превратить красивую, здоровую женщину в такое Чудовище! А этот судорожный смех и подергивание — это только последствия последней пытки, при одном воспоминании о которой у меня волосы поднимаются дыбом на голове и точно раскаленное железо пробегает по жилам. Не пугайся же меня, мой Антонио! неправда ли, твое сердце говорит тебе теперь ясно, что ты точно лежал на моей груди, когда был ребенком? «Послушай», — сказал мрачно Антонио, — «мне кажется, я должен тебе верить. Но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Какой удар судьбы перенес он в ту ужасную ночь? Кто был мой воспитатель?» И что такое удивительное случилось со мной в жизни, что уже одно смутное о том воспоминание овладевает всем моим существом до того, что мысли мои теряются точно в потемках? Скажи мне всё это, и тогда я поверю тебе, загадочная женщина». «Та Нино, отвечала старуха, вздохнув, — «для твоего же добра должна промолчать я об этом» но скоро, скоро узнаешь ты все. «Фондако, Фондако, берегись, Фондако!» «Не нужно мне твоих загадок!» — гневно воскликнул Антонио. «Сердце мое истерзано. Говори или...» «О, без угроз!» — быстро возразила старуха. «Разве я не твоя верная кормилица и нянька?» Тут Антонио не выдержал, И, не дожидаясь конца слов старухи, быстро вскочил и убежал без оглядки, закричав ей впрочем и издали: "Новый плащ тебе будет, цехинов также бери сколько хочешь".